Смочив кончик иглы слюной, он поддел иглой бельмо на глазу. Осмонд вздрогнул. Он застонал, когда игла вошла в его глаз, но больше не издал ни звука. Толпа притихла. Казалось, каждая жила в теле Осмонда была напряжена. Кольчик стал осторожно двигать иглой, подводя ее к зрачку. Затем провел ею сверху вниз, выждал мгновение, удостоверяясь, что игла правильно расположена, и, наконец, медленно вытащил ее из глаза. После этого он наложил Осмонду на глаз повязку, пропитанную крепким вином. — Хлебните! Вам это сейчас необходимо! — он протянул Осмонду бокал того же вина. — Но только медленно! — Осмонд выпил вино маленькими глотками и немного расслабился. «Ничего, скоро все закончится», успокоил его кольщик и, взяв иглу в левую руку, освободил от бельма и второй глаз. После этого он снял повязку с одного глаза Осмонда и переложил ее на другой. «Ну как? Вы что-нибудь видите?» Поморгав, Осмонд повернул голову, «Элен Виора!» — воскликнул он и начал плакать от радости. Элен крепко его обняла. Милдред не могла поверить, когда увидела, что отец на нее смотрит. «Что случилось с твоими глазами?» — изумленно спросила она. Осмонд во всех подробностях рассказал, как кольщик избавил его от слепоты. «Зрение у меня, конечно, не такое, как в молодости». Но ведь я вижу. Он был вне себя от счастья. Я благодарю Господа за то, что могу видеть вас и моих внуков. А где Мария? Я так давно ее не видел». Осмонд и Милдред расположились в кухне, и старик играл с Марией. Элен решила пойти в кузницу. «Да, сходи туда. Исаак знает, что вы приехали», — сказала Милдред. Когда Элен вошла в кузницу, Исаак как раз мучился с заказом, над которым следовало работать вдвоем. «Помочь?» — спросила Элен, подходя к нему ближе. Ее шурин был широкоплечим, красивым и высоким мужчиной, наголову выше ее. «Это я, Элен Виора», — сказала она, улыбаясь. «А, сестричка-кузнец!» — недружелюбно отозвался Исаак. «Ну ладно». Подержи вот тут, — с бросил он. Элен рассердилась из-за его пренебрежительного тона, считая, что Шурин мог быть и поприветливее. Оглянувшись, она взяла кожаный передник, который висел на крюке возле наковальни. Исаак ловко работал с железом. У него был хороший ритм. Но замах у него был шире, чем у Элен. Он кивнул, и Элен положила железо в горн. «Честно говоря, я против присутствия женщины в кузнице. Их место на кухне», — сказал он, глядя на нее свысока. «Ну и пожалуйста», — обиженно буркнула Элен, снимая передник. «Тогда разбирайся с этой работой сам, раз тебе больше нравится так мучиться». Она отвернулась, собравшись выйти из кузницы. «Именно это я и имею в виду. Женщины слишком легко сдаются». И идут на конфликт. Им нельзя доверять мужскую работу. Глубоко вздохнув, Элен пошла в дом».